школа. Настало утро понедельника. Вымыв после завтрака посуду, Лора и Мэри поднялись к себе наверх и надели платья, которые они носили только по воскресеньям. Мэрина была иссица в синюю крапинку, а Лорина иссица в красную крапинку. Мама туго заплела им косы, а концы завязала шнурком. Она не завязала им косы лентами, потому что ленты они могли потерять. Потом они надели капоры, которые мама накануне выстирала и накрахмалила. После этого мама повела их в спальню. Она опустилась на колени перед сундучком, в котором хранила самые дорогие ей вещи, и достала оттуда три книги — чтение, правописание и арифметику. Она очень серьезно посмотрела на Мэри и Лору, И те тоже стали серьезными. «Я отдаю вам эти книги, Мэри и Лора», — сказала мама. «Теперь они ваши. Я знаю, что вы будете обращаться с ними аккуратно и выучите их как следует». «Да, мама», — ответили они. Книги мама дала нести Мэри. Лоре она дала жестяное ведерко, в котором был их обед, завернутый в чистую салфетку. «Ступайте», — сказала она, — «и ведите себя хорошо». Мама и Кэрри остались стоять на пороге, а Джек отправился вместе с Мэри и Лорой. Он был очень удивлен. Когда они пошли по колее от папиного фургона, он по-прежнему не отставал от Лоры. Они подошли к Броду через ручей, Джек уселся на берегу и тревожно заскулил. Лоре пришлось объяснить ему, что дальше идти нельзя. Она гладила его большую голову, стараясь разгладить складки на лбу, но он все равно сидел и озабоченно хмурился им вслед, пока они переходили ручей по мелкому широкому броду. Они ступали осторожно, стараясь не забрызгать чистые платья. Голубая длинноногая цапля поднялась с мелководья и хлопая крыльями отлетела в сторону. Они не вернулись на пыльную колею до тех пор, пока ноги у них не обсохли, потому что в город. Нужно было прийти с чистыми ногами. Новый дом на пригорке казался совсем маленьким среди окружавшей его со всех сторон громадной зеленой прерии. Мама и Кэрри ушли в дом, только Джек остался ждать у брода. Мэри и Лора шли потихоньку все дальше и дальше. На траве сверкала роса, пели жаворонки, расхаживали на своих длинных тонких ногах бекасы, кудахтали степные куропатки, пищали их маленькие птенчики. Кролики приставали на задних лапах, настороженно поводили ушами, а их круглые глаза следили за Мэри и Лорой. Папа сказал им, что до города всего две с половиной мили и что дорога сама приведет их туда. Когда они увидят первый дом, это и будет город. Большие белые облака плыли в громадном небе, их серые тени проходили по волнующей траве. Дорога впереди все время кончалась, но когда они доходили до того места, где она кончалась, то оказывалось, что она ведет дальше. Дорога была просто колеей, которую проделал в траве папин фургон. «Я прошу тебя, Лора, надень капор», — сказала Мэри. «Ты будешь коричневая, как индианка. Что тогда о нас подумают городские девочки?» «Мне все равно, что они подумают», — храбро заявила Лора. «Нет, тебе не все равно», — сказала Мэри. «Все равно», — сказала Лора. «Нет, да. Ты точно так же боишься идти в город, как и я», — сказала Мэри. Лора ничего не ответила. Немного погодя, она взялась за тесемки капора и надела его на голову. «Во всяком случае, нас двое», — сказала ей Мэри. Они все шли и шли. Прошло много времени, прежде чем они увидели вдали город. Казалось, что впереди по прерии разбросаны маленькие деревянные брусочки. Когда дорога шла вниз, кругом были только трава и небо. Потом город снова появлялся, становясь каждый раз все больше и больше. Из труб на крышах шел дымок. Чистая дорога, проложенная в траве папиным фургоном, кончилась. Началась другая, пыльная. Она шла мимо маленького домика, затем мимо лавки. У лавки было крыльцо со ступеньками. За лавкой была кузница. Она стояла в стороне от дороги, и перед ней была голая площадка. Внутри дюжий мужчина в кожаном фартуке раздувал пав пав кузнечными мехами красные угли. Он вынул щипцами из углей раскаленный кусок железа и ударил по нему большим молотком бах. Множество искринок вылетело на улицу. За площадкой что была перед кузницей, спиной к дороге стоял еще один дом. За ним другая дорога, широкая и пыльная, пересекала ту, по которой они пришли. Мэри и Лора остановились. Напротив стояли еще две лавки. До них доносился гомон ребячих голосов. Тут папина дорога кончалась. «Пошли», — сказала Мэри. Но сама она не тронулась с места. «Там, где ребята галдят, это школа». Папа сказал, что так мы ее и найдем. Лоре захотелось повернуться и бежать назад до самого дома. Они с Мэри медленно вышли на пыльную дорогу и побрели туда, откуда доносились голоса. Они прошли между двумя лавками, потом мимо сложенных грудами досок. Должно быть, это была та лесопилка, где папа брал доски для их нового дома. Тут они увидели школу. Она стояла прямо в прерии, и от пыльной дороги к ней вела длинная тропинка. Перед школой они увидели мальчиков и девочек. Лора направилась по тропинке прямо к ним. Мэри шла за ней. Все девочки и мальчики замолчали. Они стояли и смотрели, а Лора подходила к ним все ближе и ближе. И вдруг, сама того не желая, крикнула, размахивая ведерком. — Вы галдите, будто стая куропаток. Они очень удивились, но еще больше удивилась сама Лора, а еще ей стало очень стыдно. Мэри только ахнула. «Лора!» Тогда огненно-рыжий веснушчатый мальчик завопил. «Бекасы, бекасы, сами вы бекасы длинноногие!» Лоре захотелось присесть, чтобы спрятать ноги под юбкой. Их с Мэри платья были гораздо короче, чем у городских девочек. Еще до того, как они приехали на тенистый ручей, мама говорила, что они вот-вот вырастут из своих платьев, а их босые ноги впрямь казались длинными и тощими, как у бекасов. Все мальчики стали показывать на них пальцами и вопить. «Бекасы, бекасы!» «А ну замолчите!» «Хватит шуметь!» — сказала рыжеволосая девочка. «Молчи, Сэнди!» — велела она рыжему мальчику, и тот послушался. А девочка подошла к Лори и сказала. «Меня зовут Кристи Кеннеди, а этот несносный мальчишка — мой брат Сэнди, но он совсем не злой. А тебя как зовут?» Ее рыжие косы были заплетены так туго, что торчали палками. Глаза у нее были темно-синие, почти черные, а на круглых щеках — веснушки. Капор висел у нее за спиной. «Это твоя сестра?» — спросила она. «Вон мои сестры, старшая Нетти». а черноволосая — это Кэсси, а еще есть Дональд и Сэнди. А у тебя сколько братьев и сестер? — Две, — сказала Лора. — Это Мэри. И Кэрри, но она еще маленькая, у нее тоже золотые кудри. И у нас есть бульдог, его зовут Джек, мы живем на тенистом ручье. А вы где живете? — У твоего папы две гнеды и лошади с черными хвостами и гривами, — спросила Кристи. — Да, — сказала Лора, — это Сэм и Дэвид, рождественские лошадки. — Он ездит мимо нашего дома, значит, вы тоже мимо него шли, — сказала Кристи. — Это не доходя лавки Бидлов и почты по дороге к кузнице. Мисс элв Бидл наша учительница, а это Нелли Олсон. Нелли Олсон была очень красивая девочка. Волосы у нее были светлые и висели длинными локонами. На ней было платье из белого батиста, в мелкий голубой цветочек, а в волосах — два больших голубых банта. И на ногах — башмачки. Она посмотрела на Лору, потом на Мэри и сказала, наморщив нос, «Фи! Деревенские девочки!» Больше никто ничего не успел сказать, потому что зазвенел колокольчик. Его держала в руке молодая леди, которая появилась в дверях школы. Все мальчики и девочки заспешили внутрь, и она вошла вслед за ними. Это была очень красивая молодая леди. Ее каштановые волосы спереди были завиты, а на затылке ужины толстыми косами. У нее были карие глаза, приятное лицо и добрая улыбка. Она положила Лоре на плечо руку и сказала, «Ты у нас новенькая?» «Да, мэм», — ответила Лора, «а это твоя сестра». — спросила учительница и улыбнулась Мэри. — Да, Мэм, — сказала Мэри. — Тогда пойдемте со мной, — сказала учительница. — Я запишу ваши имена к себе в книгу. Вместе с ней они прошли через всю школу и поднялись на помост. Стены и пол в школе были из свежих досок. Половину комнаты занимали поставленные рядами длинные скамьи. У каждой была спинка, а к ней приделаны две полки — так что они нависали над стоящей позади скамьей. Только перед первой скамьей таких полок не было, а на самой задней не было спинки. С одной и с другой стороны комнаты было по окну со стеклами. Так же, как дверь, они оставались открытыми, и в комнате свободно гулял ветер. Сюда доносился шорох травы, все звуки и запахи бескрайней прерии. Все это Лора заметила, стоя рядом с Мэри возле учительского стола, пока они говорили учительнице, как их зовут и сколько им лет. Она не вертела головой, а незаметно оглядывала все кругом. На скамейке подле двери стояло ведро с водой, а в углу покупная метла. Позади учительского стола стена была выкрашена черной краской, и под ней узкая полочка с желобком, где лежали какие-то белые брусочки. Там же стояла деревянная колода, обитая овечьей шкурой. Лора гадала, что это такое. Мэри показала учительнице, как она читает и пишет. А Лора только посмотрела на маминой книги и помотала головой. Она не умела читать и даже знала не все буквы. — Что ж, Лора, тебе придется начать с самого начала, — сказала учительница, — а Мэри пойдет дальше. — Есть у вас грифельная доска? Грифельной доски у них не было. «Я одолжу вам свою», — сказала учительница. «Без грифельной доски вы не сможете учиться писать». Она приподняла крышку своего стола и достала оттуда грифельную доску. Стол был как ящик без одной боковой стенки, чтобы она не мешала коленями учительницы. Вверх откидывался на петлях, как крышка. А внутри учительница хранила всякие вещи. Там были ее книги и линейка. Лора еще не знала, что линейкой наказывают провинившихся учеников, тех, кто шепчется и ёрзает. И учительница велела подойти к своему столу и протянуть руку, а потом больно била их по руке линейкой. Но Лора и Мэри никогда не шептались в школе и старались сидеть смирно. Они сидели рядышком на скамье, и учили каждое свой урок. Мэри могла поставить ноги на пол, а у Лоры ноги до пола не доставали. Перед ними на деревянной полке лежала книга. Лора занималась по первым ее страницам, а Мэри учила эту же книгу дальше. Промежуточные страницы они держали с таймя. Лора одна была целый класс. потому что единственная на всю школу не умела читать. Время от времени, когда учительница освобождалась, она вызывала Лору к своему столу и помогала ей читать буквы. В этот первый день, еще до обеденного перерыва, Лора смогла прочесть «К-О-Т-Кот». Вдруг она что-то вспомнила и сказала «Р-О-Т-Рот». Учительница удивилась «В-О-Т-Вот». сказала учительница л о т лот И Лора стала читать. Она прочла всю первую строчку в букваре. В полдень учительница и все дети разошлись по домам обедать. Лора и Мэри уселись со своим ведерком в тени на травке, под стеной опустевшей школы. Они ели хлеб с маслом и разговаривали. «Мне нравится в школе», сказала Мэри. «И мне...» сказала Лора. «Только ноги у меня устали. Но мне не нравится это Нелли Олсон, которая назвала нас деревенскими девочками». «Мы и есть деревенские девочки», сказала Мэри. «Все равно», сказала Лора. «Нечего ей задирать нос».